Глава десятая. Говорят, замах страшнее удара. В последнее время я жила, вжимая голову в плечи в ожидании очередной оплеухи. Но когда удар под дых был нанесён, все эти ожидания меня к нему не подготовили, не сделали его менее ощутимым. После того утра, когда я увидела сразу двух призраков детей, прошло два относительно спокойных дня. По крайней мере, никто больше не являлся, не пугал меня внезапным появлением. Как-то, проснувшись ночью, я захотела пить. Взяла с тумбочки стакан, сделала глоток, а потом вытащила из ушей беруши. Без них уже и спать не ложилась. Не знаю зачем, может, потому что всегда лучше знать, чем не знать. Я снова услышала возню в коридоре, а потом тихие голоса на заколоченной лестнице не пытаясь убедить себя, что ничего нет, что толку, если оно было. Говорила себе, это тени, отзвуки былого, которые не могут навредить мне, живущей здесь и сейчас, поэтому пусть делают, что хотят, ходят, шепчутся, смеются, плачут, никакого влияния на меня это не окажет, если я сама не позволю. А я не позволю. Мне даже удалось уснуть. А когда я засыпала, на узкой тропке между сном и явью передо мной возникло лицо того мальчика, которого я видела в комнате Ксюши. Я поняла, что оно мне знакомо. Мальчик был немного похож на Юру, если точнее, на его детские фотографии, которые показывала мне свекровь. У призрачного ребенка были те же черты, форма губ уголками вниз, разрез глаз. О чем говорит это сходство? О том, что ребенок – один из предков Юры. Ничего удивительного. В доме мог обитать призрак кого-то из Балкуновых? Мог. Кровь не вода. Юра может внешне напоминать одного из предков. Повернувшись на другой бок, я заснула окончательно. Кроме явлений из иного мира, беспокоили меня и вполне современные, текущие проблемы – отношения с мужем. Мы всегда были близки – Не просто супруги, родители, но и друзья. А в последнее время я ясно ощутила, как мы стали отдаляться. Проявлялось это в незначительных, на первый взгляд, мелочах. На каждый штришок, в отдельности, и внимания не стоило обращать, но вместе они складывались в весьма невеселую картину. Я позволяла себе не замечать ничего, но потом случилось кое-что и крошечные звоночки зазвучали одновременно, громко, тревожно. Кусочки мозаики собрались в единую картинку. Первое. Юра прекратил звонить мне с работы в течение дня. Оправдать это занятостью не получалось. Он работал там же, в прежнем ритме, но если раньше мы перезванивались раза два или три за день, то теперь он не звонил мне вообще, А когда звонила я, неизменно оказывался то не в мэрии, то на совещании, то с рабочей группой, то на приёме, то сам вёл приём граждан. Второе. Муж перестал говорить со мной. То есть он произносил, конечно, спасибо, когда вставал из-за стола, здоровался и прощался, хвалил мои блюда, делал комплименты, не вполне искренне, думаю. Некоторые пары никогда особенно-то не разговаривают. Некоторые люди попросту молчаливы, что вовсе не говорит об отсутствии любви и привязанности. Только это не наш случай. Прежде мы постоянно болтали о чем-то, обсуждали все подряд, но теперь это прекратилось. Юра больше не спрашивал моего мнения, не советовался, не пересказывал новости, не рассказывал свежие анекдоты, не подшучивал, не подкалывал меня. Третий пункт – не выразить словами. Зато он очень хорошо ощущается. В том, как Юра смотрел на меня, появился холодок. Нет, это не было полное отчуждение, равнодушие или неприязнь. Однако ушел некий живой импульс, огонек, желание следить за мной взглядом. Если мы смотрели друг на друга, то в его взоре я не читала интереса, вопроса, ожидания или чего-то еще, то был вежливый взгляд на едва знакомого человека, что-то сродни проверке эффективности. Так можно смотреть на стиральную машину, которую привезли из ремонта. Станет работать, как раньше или нет? На новую мебель? Удобно ли сидеть на диване? Не будет ли дискомфорта? Даже на собаку или кошку люди смотрят с большими эмоциями, чем Юра глядел на меня. Но все это можно было как-то растолковать себе при желании, списать на мнительность, излишнюю восприимчивость, ясное дело, вызванную пресловутыми гормонами, чем же еще. А вот того, что произошло в четверг вечером, уже ничем было не оправдать. Когда мы уложили Ксюшу и уже лежали в кровати, собираясь выключить свет, я потянулась к Юре, чтобы обнять, поцеловать. Заниматься любовью мне не хотелось хотелось просто тепла. Не знаю, как у других женщин в подобной ситуации, но у меня желание близости пропадало, когда врачи стали говорить об угрозе прерывания беременности. Менялись приоритеты, появлялся страх за ребенка, опасение сделать что-то не так и навредить ему. Приникнув к Юре, я вовсе не помышляла о сексе, однако он подумал иначе. Его реакцию нельзя было трактовать иначе. Как ни старайся. Он едва не отпрянул от меня, лишь в последний момент немного затормозив. Лицо его исказилось не то страхом, не то брезгливостью. Я опешила. А Юра, поняв, что среагировал слишком откровенно, нацепил на лицо выражение заботы. «Милая, ты же знаешь, я всегда с радостью, но нужно думать не о себе, а о ребенке». «Не обижайся, но доктор ведь запретил, помнишь?» «Помню», — холодно ответила я. «А ребенке, я думаю, не меньше, чем ты. Собиралась просто обнять тебя. Думаешь, это повредит малышу?» Юра, судя по всему, был раздосадован на себя за ошибку, которая повлекла за собой недоразумение. Он опять заговорил о том, как мы должны быть аккуратны, ведь я уже дважды ложилась в больницу на сохранение, но все это не имело значения. Уболтать меня ему не удалось. Слишком красноречиво он повел себя. Я теперь знала наверняка, что муж меня не хочет. Сама мысль об интимных отношениях со мной его пугает, выбивает из колеи. Тут-то и вспомнились прочие признаки которым следовало отнести еще и то, что Юра больше не подходит ко мне, чтобы обнять, прижаться, не целует на ночь и, приходя с работы, старается держаться на расстоянии, не прикасаться. Беременность — это лишь повод отказаться. Но ведь она закончится родами, и что же будет дальше? Юрин интерес ко мне вернется или... Тут меня осенила еще одна мысль. «Живот!» он не гладит меня по нему, не пытается понять что там делает ребенок, ощутить толчки и движения с ксюшей он вел себя именно так, а этот малыш кажется был ему безразличен или это уже перебор я себя накручиваю так или иначе в голову приходило только одно логическое объяснение у юры появилась другая женщина есть мужчины которые во время беременности жены заводят интрижки на стороне. Однако Юра точно таким не был. Вы скажете, что жены всегда узнают обо всем последними. Никогда нельзя быть уверенной в том, что партнер тебе верен. Любой человек в определенной ситуации способен обмануть и так далее. Но я все же знала Юру больше десяти лет. Знала его характер, мироощущения, привычки. Он не был ходаком лавелласом, любителем гульнуть не оглядывался жадно на идущих мимо красоток, даже украдкой не следил взглядом. Темперамент его не был огненным. Юра не из тех мужчин, которым ежедневно, а то и несколько раз в день, необходимы сексуальные упражнения. Нет, тут другое. Не просто физиология, не просто пар, который требовалось выпустить. Я уже открыла рот, чтобы задать прямой вопрос, но передумала. Может, смолодушничала. Что я стану делать, если Юра покраснеет, опустит глаза, примется бормотать что-то лживое и жалкое? Как мне себя вести? Даже уйти некуда. Квартира уже продана. И потом есть Ксюша, которая обожает папу. Есть нерожденный ребенок. Мне было больно и гадко, но я не стала рубить с плеча. Отвернулась, погасила свой ночник. Сегодня и призрачные шорохи, стуки, голоса не могли отвлечь меня от горестных тяжелых мыслей о возможном предательстве мужа. Проснулась я с чугунной головой. Никак не могла перестать прокручивать в голове вчерашнюю сцену и ее возможные последствия. Юра даже при его нынешнем прохладном отношении заметил и встревожился. — Ты неважно выглядишь, спала плохо, что-то беспокоит? — спросил он. — Живот болит? — Ничего, все нормально. Может, к врачу тебя свозить? Я смотрела на Юру и думала, неужели это правда? Ты предал меня, врешь мне в глаза, встречаешься с кем-то. Громко думала, отчаянно. Странно даже, что он не услышал. Когда муж ушел, я поплакала немного, а потом занялась привычными утренними делами. «Ксюша скоро встанет. обязанности матери с меня никто не снимал. Пусть тебе очень плохо. Ребенок требует внимания и заботы». После обеда позвонила мать, и я неожиданно для себя спросила, сталкивалась ли она с изменой, папиной или нового мужа. «Кызым, что за вопрос?» – удивилась мама. «У тебя проблемы с Юрой? Подозреваешь, что у него кто-то появился? Мам, ты можешь просто ответить». Я не хочу сейчас это обсуждать». Она вздохнула. «Был период, всего один, когда отец твой налево посмотрел. В точности я так никогда и не узнала, но почти уверена. Была у них на работе одна, вертлявая такая, губки бантиком. Если бы я стала скандалить, требовать, заставлять его выбирать, кто знает, чем бы закончилось. Может, ушел бы к ней и потом просился обратно?» Но я видела, для него это увлечение, а увлечения проходят. Оно и прошло, через полгода примерно. А был бы ультиматум, он бы, может, из упрямства выбрал ее, развелись бы мы. Я бы его обратно не приняла. Почему не приняла бы, мам? Ты же, получается, измену простила, раз знала и молчала. Это другое, Лаура. Пока ты об этом не говоришь, пока вслух ничего не сказано, подозрения одни» то, считай, ничего и нет. Правильно люди говорят. Меньше знаешь, крепче спишь. Да и муж молчал. Значит, хотел со мной остаться. Меня выбрал с самого начала. Просто дурь взыграла. Ну, это же так трудно, мама. Трудно, обидно. А ты перетерпела и в итоге при своем осталась. Семью сохранила. Отец твой потом еще долго совестью мучился. Подарки мне покупал. На море мы поехали. Любить даже сильнее стал. Так и не узнал до самой смерти, что я догадалась. Я не знала, что ответить. Мысль о том, что отец смог быть неверен матери, прежде не приходила мне в голову, и я чувствовала себя обманутой. Хотя это было так давно, какой смысл переживать? Беспокоиться следовало о собственном браке. Если что-то заметила Лаура, лучше не подавай виду. Послушай моего совета. «Думай о ребенке, о Ксюше, сосредоточься на себе, а он пускай перебесится, мужики грубее нас, не переживай, думай, это всего лишь физиология». Мама говорила примерно то, о чем думала и я. Это была та самая причина, по которой я вчера не спросила Юру в лоб, изменяет ли он мне. Именно потому, что боялась честного ответа, я и струсила, промолчала». И, кажется, готова была молчать и дальше. Но слышать от матери подтверждение, оправдание собственной трусости, было неприятно. «Не все могут проглотить обиду, как ты», — резко сказала я. «Что же Юра за человек, если предает меня в то время, когда я особенно уязвима, во время беременности? Я же нашего общего ребенка ношу, а он, выходит, развлекается на стороне. Как же мне жить с ним? Как ему доверять?» а если нет доверия то зачем быть вместе мать снова вздохнула ты всегда упрямая была кызым и книжек начиталась а жизнь то на книжке не похожа больше ничего говорить не буду сама решай ты взрослая женщина, но прошу не руби с плеча разобьешь склеить трудно будет мы попрощались недовольные друг другом. Точнее, я была зла на мать, хотя и понимала, что она желает мне добра. Просто мы по-разному смотрим на многие вещи. Мысли о Юре весь день не шли у меня из головы, и ближе к вечеру я позвонила Агате. Привыкла быть с ней откровенной. Как я уже говорила, мы знакомы всего-то около трех лет, но я чувствую родство с ней, словно мы кровные сестры. Не считаю себя открытым общительным человеком. Сближаться с людьми мне непросто, поэтому друзей у меня всегда было мало. В юности такое единение душ, как с Агатой, было всего однажды. Мою подругу звали Лёлей. Мне казалось, мы будем дружить всю жизнь до старости, но вышло иначе. Надеюсь, что с Агатой нас жизнь не разведёт. Подруга как раз была неподалёку, и мы с Ксюшей отправились на встречу с нею, в кафе возле сада влюблённых. Там была детская игровая комната, и пока Ксюша резвилась на горках и в бассейне с разноцветными шариками, мы с Агатой смогли спокойно поговорить. «Ой, ну ты параноик!» – покачала головой подруга. «Как известно, если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят», – парировала я. «Думаешь, ошибаюсь?» уверенно твердо проговорила Агата. «Ты же знаешь, мы с Юрой...» «Пока домом занимались, часто были вместе?» Она вдруг осеклась. «Надеюсь, ты не думаешь, что это, сучка, крашеная, я?» Абсурдная мысль не приходила мне в голову. Я знаю, что по статистике мужья, возможно, в силу природной лени, чаще всего изменяют с теми, кто находится в зоне досягаемости – коллеги, соседки, подруги жены – Но Агата была совсем не тем человеком, который мутит темные делишки за спиной у подруги. Я даже отвечать не стала. Мотнула головой, точно отгоняя муху. Но, слава богу, Лора, мы с Юрой часто бывали вместе, пока шли дела с происхождением, наследством и домом, и я ни разу не заметила, чтобы он звонил кому-то, прикрывая трубку ладошкой, получал смс и улыбался с глупым видом или еще что-то такое. «Боялся, ты мне расскажешь», — упрямо сказала я, уже больше для того, чтобы Агата произнесла нечто успокаивающее, что окончательно разубедило бы меня в наличии у Юры-любовницы. «Правильно боялся», — хмыкнула Агата. «Но вообще-то я бы не тебе стучать побежала, а ему мозги вправила. Если серьезно, не думай о таких глупостях. Прости уж, но ты беременна, перепады настроения и прочее — Надумала себе, раздула из мухи слона. Сама придумала, сама обиделась. Он стал поздно возвращаться? Работает по выходным и в три смены? Нет. Духами от него несет? помада на воротнике? Засосы на шее? Тоже нет. Чего ты тогда себя терзаешь? Общение с Агатой всегда действовало на меня благотворно. И я в который раз порадовалась, что у меня есть такая подруга. Утренний разговор с матерью всю душу разбередил, а с Агатой поговорила, как меду поела. Не скажу, что она полностью развеяла мои сомнения. всё таки есть вещи, которые понимаешь не умом, а шестым чувством, инстинктом. На подсознательном уровне я чувствовала, что-то не так, однако решила пока не копать глубоко.